а тот, кто все это придумал, давно бы гнил за решеткой. Очевидно, Цвик ожидал, что его ответ будет встречен бурной овацией, однако Магдилл просто вздохнул. «Возможно, вы правы», — признал он. «Но мой сын жив, и я нисколько не раскаиваюсь в своем решении. Надеюсь, через 24 часа вы сможете сказать то же самое». Лицо старшего агента побагровело. Доктор... «Я иду пить кофе. Хотите со мной?» — очень вовремя позвал Чалмерс. Магдилл помог жене подняться и, покидая кабинет, бесстрашно взглянул на Цвика. Сколько раз во Вьетнаме он отводил глаза и уходил с собраний, так и не решившись высказаться. Сегодня, по крайней мере, его не будет мучить чувство полной никчемности. Дверь не успела закрыться, как агенты, перебивая друг друга, принялись обсуждать детали предстоящей операции. Магдилл сжал руку Маргарет, но в тот момент его мысли были не о ней, а о томящемся в буре ваш отце. Доктор никогда его не видел, однако понимал лучше, чем родного брата. К шести утра Уилл Дженнингс был на грани нервного срыва. От бесчетных порций горячего чая и колы руки тряслись, как у наркомана во время ломки а перенапряженный мозг работал с бешеной скоростью. Все попытки найти Эбби, отследив сотовой Хьюи, не дали результата. Пятичасовой звонок не сообщил Харли Феррису ничего нового, потому что инженер был слишком далеко от Хэзлхерста. К половине шестого Уилл был полон надежд, но созвон просто не состоялся. Без двадцати шесть терпение иссякло. «Все ясно». Карен спровоцировала хики и он ее убил. С тяжелым сердцем Дженнингс набрал домашний номер. Каково было его удивление, когда в трубке раздался голос Карен. Услышав мужа, она тут же начала всхлипывать. Уил подумал, что-то случилось с Эбби, но Карен сказала, что просто устала, а Хикки пропустил последний созвон, потому что, опьянев, заснул на их кровати. В пять я его разбудила, и он сказал Хьюи, что не позвонит еще как минимум час, потому что хочет выспаться. А Шерил об этом не сообщили. «Ты придумал, как спасти Эбби?» «Нашел Ферриса. Мы пытаемся отследить сотовый Хьюи, но пока Хикки не звонит, ничего не получается. Может, разбудить его и сказать, мне нужно поговорить с Эбби?» «Думаешь, разрешит?» Вряд ли, новый выбора нет. Нам сейчас помогает Шерил. Ну, в определенной степени. Скажи, почему ты думаешь, что Хикки собирается убить Эбби? Он считает, что по твоей вине умерла его мать. Шерил то же самое сказала. Так, слушай, думаю, пора будить Джо. Повисла странная тишина. Уилл, он пытался меня изнасиловать, наконец, призналась Карен. Лоб Дженнингса покрылся испариной, а притихшая после очередного приступа мигрень тупым ножом притупила затылок. «Как это случилось?» «Сейчас уже неважно. Пришлось пырнуть его скальпелем, чтобы остановить, по крайней мере, на время, но до того, как поедем в банк, может случиться всякое. Уил если придется выбирать между спасением Эбби и этим, я смирюсь. А ты...» «Сможешь!» Дженнингс молчал, задыхаясь от черной ненависти.